«Просто шуточка, елка. Никак Фимку история про мужика на самокате не оставляла. Может, мы слишком часто обсуждали его. Но не странно ли, зима, сугробы выше колена, дороги не чищены, а человек все равно ездит на самокате. «Я думаю, что мужик на самокате — шпион. Он же работает в управляющей компании, которая в доме через дорогу», — спросил Фима. «Ну, вроде», — кивнула я. Так он просто выясняет, вынесли мы елку или нет. Поэтому и таскается за нами. Да, на дворе 25 января, а у нас все еще стояла живая елка. И дело не в том, что мы ленивы там, или, скажем, принципиальны, или что она у нас до мая будет стоять, а потом мы ее используем для приготовления шашлыков. Нет-нет, виной всему управляющая компания. Обычно у нас елочка стоит до крещения. Но тут Варя сказала, «Ну чего мы ее будем убирать? Вон, даже на улице елка еще стоит». Красивая елка маяк возле соседнего дома, подарок жителям от заботливых управленцев, по утрам радовала и радовала переливами огоньков. «Наверное, скоро уберут, со дня на день», подумала я и согласилась подождать. Есть подозрение, что и в управляющей компании был похожий разговор. Например, какой-нибудь сантехник-электрик-дворник спросил, «Когда дерево будем разбирать, начальник?» Директор, постучав золотым перстнем по золотому зубу, посмотрел через окно в бинокль и изрек. «Да он у тех чудиков елка до сих пор стоит. Когда они будут убирать, тогда и мы. А еще у них каша гречневая на обед. А у нас, кстати, что?» И вот это ёлочное стояние длилось весь январь. Правда, в какой-то момент мы дали слабину, сняли шары, гирлянды, и елка, встрепенувшись с облегчением, расправила свои прекрасные ветки, потянулась, развернулась, вздохнула стройным стволом, и все иголки тут же осыпались на пол. — Ой, — сказала голенькая елочка, это я погорячилась. В эти дни перед прогулкой Фимка стал наускивать Роньку по новому поводу. «На тебе ответственность, вся надежда на тебя, Роньк. «Это почему?» «Ты всем своим видом должна показывать, что нет у нас елки, и не было никогда! Увидишь мужика на самокате, принимая вид независимый, гордый, дерзкий! Поняла?» Ронька неуверенно кивнула. «Ну-ка, покажи свой независимый, гордый, дерзкий вид!» Ронька прижала уши и пошла под стол. — Бестолочь, — сказал Фимка. И вот к страху Ронькиному добавилось еще и тяжелое чувство ответственности. 28 января елка управляющей компании так и стояла вся в шарах и гирляндах. — Да что ж такое, — в сердцах утром сказала я. — Ждем, — сказала Варя. — Ждем, — хитро улыбнулся директор управляющей компании. По состоянию на 29 января их елка все еще стояла. «И наша тоже. Хотя...» «Наша выглядит как-то жалко», — отметила Варя. «Да так нечестно!» — проворчал Паша. «У них-то искусственная елка. Есть подозрение, что по ночам дружная команда управляющей компании вокруг своей елки водила хороводы. Они были уверены, что победят. «Мы должны выиграть это стояние! Было же великое стояние на угре!» Представьте себе 1480 год. Место — река Угра. Сейчас она протекает по Смоленской и Калужской областям. На одном берегу стоят войска хана Золотой Орды, на другом — войска князя Московского Ивана Третьего. Стоят и смотрят друг на друга. День стоят, два стоят, неделю, месяц. Сдали нервы у хана, и он свои войска увел а князь Московский стал победителем без единой жертвы. Победа — это была не просто победой, она означала конец монгольского ига, которое длилось почти 250 лет. «Было же великое стояние на угре!» — поддерживала Варя. «Она вообще сдаваться не любит». Я попросила Варю и Пашу убрать иголки. В итоге они, как опытные грумеры, елку еще и повычислили потом поделили иголки пополам, как суслик и хомяк в мультике делили горох. Паша из своих иголок сделал аттракцион «Тропа героя» и заставил меня по этой тропе пройти. Это было очень больно, но я справилась и получила в подарок шоколадного пингвина, который, правда, уже был мне подарен раза два за какие-то еще великие мамские подвиги. Варя из своих иголок составила слово «метеорит». Дальше дети решили не останавливаться. «Не пылесосить же в самом деле!» И Варя открыла аттракцион невиданной щедрости. А Паша — представление убожества-драгоножества. Описанию не поддается. Все ясно из названия. Мы же с Лешей только смотрели на это и качали головами. Ай да елкины дети! 30 января елка управляющей компании все еще стояла. А с нашей живой елки все иголки уже облетели, и кое-где, как чистейшие слезки, начали проступать капельки смолы. Эх, скорей бы май! Мы ощущали близкое поражение. Роньк, а Роньк! Я тут подумал, ты давно мужика на самокате видела? Мы с Роней переглянулись. Вообще-то давно. «Так вот я что думаю. Люди из этой самой управляющей компании его в елку заточили!» У Рони открылась пасть. Оттуда вывалился колпачок от ручки, а говорила, что не видела колпачка. «Как заточили?» — спросила Рони кота. «Ну как, как? С самокатом?» Может, он им просто надоел, и они не знали, как его уволить. Или он провалил задание, не выпутал у тебя, когда мы елку уберем. Вот они его в елку и засунули, поэтому ее и не убирают, боятся мести. Да ну! не поверила Рони, под сюда, смотри! И кот показал лапой на мигающую елку. Видишь, огоньки? Это не огоньки, это сигналы. Зеленый спа, красный Си, синий Те. Так жалко его, вдруг прошептала добрая наша Рони. Кот посмотрел на нее с выражением Вот Дуреха. На следующий день с утра Рони потянула меня к елке. Остановилась метров за тридцать, пометила сугроб и прошептала: Мужик, ты там? но с такого расстояния, понятно, никто и не ответил. И вдруг, видим мы, идет служащий из управляющей компании и несет большую стремянку на плече. «Ну, слава небесам!» — подумала я. «Елку идет разбирать!» Ронька спряталась за меня, поскуливая. «Мужик, крепись! Тебя сейчас вытащат!» Но служащий прошел мимо. «Да что у них там вообще происходит?» 2 февраля я сдалась». В основном потому, что Фима начал сочинять стихи вот такие. Уроньки на носу от елочки иголка одна, а в небе высоко тоскует без котейки Луна. Уроньки на носу от елочки иголок полно. Луна над облаками снимает для Вселенной кино. А потом еще выбил не жарятся стихи, не пишется котлета, Синичка улетела в Магадан, Забраться в холодильник и выпить там компота, стакан. Наверное, иголок объелся. Поэтому 2 февраля, как раз в день сурка, мы елочку вынесли, а 3 февраля свою елку убрала управляющая компания. Так что, может, они и вправду за нами шпионили. Не знаю, было ли сейчас стыдно коту за все его шутки-прибаутки, честно, не думаю. Он молчал, пока Шнура и Бася вспоминали все его издевательства над собакой. Даже ус на лапу накручивал, но потом все-таки взъерошился. «То есть, Роньки можно меня обижать, а мне ее нет?» «Когда это она тебя обижала?» Шнура напряженно виляла хвостом. Я вообще не помню, чтобы Шнура так долго не спала. Видимо, много у кошки накопилось на сердце. Она, она, она всех моих мышек перегрызла. Я даже стихотворение написала об этом. Помните? Пропала мышка у хорошего кота. Нигде не может он ее найти. Прошли недели, месяцы, года. На сердце рана все не может зарасти. Я все прошарил, все прозырил я. Под холодильником, под шкафом и в углу. Под шкафом я нашел вагон угля. В углу лишь мглу. И, потеряв надежду навсегда, картину страшную узрял наш кот в ночи. Сидит собака, черная балда, и что-то в пасти у нее торчит. «О, нет!» «Фим!» — напомнила я. «Вообще-то мы эту проблему довольно быстро решили. Мы купили вам такое количество мышек, что хватило каждому». «Да, но душа-то болит, душа-то не забыла». «Она же у тебя орех» возразила Бася. Ты сам сказал. Фимка насупился. Ты был Крони всегда слишком суров. Помнишь, ты написал стихотворение. Басе посвящаю этот я стишок, потому что бася сладкий пирожок. Шнурки я стишочков вовсе не пишу, шнурка изучает по ночам ушу. Нет и для собаки рифмы у меня, потому что Рони редкая фи... — Хомяк! Я написал хомяк! — крикнул Фима. — Все равно это ужасно. — Ты сейчас про рифму? Кот подался вперед. Нет, я сейчас про смысл. Я же потом и другой написал. «Басюша, сладкий пирожок, В моей умнейшей голове теперь стишок, И шнура, вредный мой дружок, В моей израненной душе теперь стишок, И даже Ронька, Гав и Шок В моих колесиках-глазах Теперь стишок. И все вокруг: штаны, очки, мечты, дороги, сны, значки, улыбки, родинки, шашки теперь стишки. И вообще, Фима посмотрел в окно, потом на меня, потом на басю: Когда я говорил, что виноват, я говорил не про все эти истории. Я имел в виду конкретную: про баян. А -а -а. Протянули вместе Шнура и Бася.